Виталик Нестеренко, который в свои 42 был автомобилистом с 30-летним стажем, на ночной звонок не обиделся, как только понял, что именно произошло. Собственно, Тимофей не первый раз звонил ему во внеурочное время на предмет неотложной техпомощи. Ведь именно Виталик был крестным папой и лечащим врачом старенького москвича, пострадавшего за компанию с тайгой. Как истинный фанат московского завода АЗЛК, нестеренкой сосватал Редькину, в минуту жизни трудную, за каких-то, смешно сказать, 400 баксов, очень неплохой экземпляр. 15-летнего старика с печально и неумолимо ржавеющим кузовом, ну, уникально маленьким пробегом, в 51 тысячу. Поэтому в первую минуту разговора они оба ритуально, оплакали скоропостижно ушедшего железного друга. Восстановлению тот, похоже, не подлежал. А уж потом принялись обсуждать главное – как жить дальше. Виталик надавал кучу полезных советов – и по машине, и по общению с ГАИ. Тимофей даже духом воспрял, как будто от знания маленьких хитростей что-то могло всерьез измениться но в тот момент казалось необычайно важным и отследить правильность составления справки об аварии и грамотно приступить к предъявлению претензий обидчику и, наконец, наилучшим образом обезопасить на ночь разбитую машину. Говорят, нарочито усложненный ритуал похорон люди придумали именно для того, чтобы отвлечь себя в трагические минуты от мыслей а самым страшным. Вот и Тимофей в суете мелких забот взбадривался и легко гнал прочь беспросветную тоску и страх, навалившиеся на него сразу после удара. Оформление бумаг оказалось делом нудным и противным. Представитель районного отделения милиции и представитель районного управления ГАИ с невиданным энтузиазмом соперничали друг с другом в борьбе за высокое звание самого гнусного мента. Тимофея Редькина за человека явно не считали. Он являлся для них не более чем субъектом права. Маринку вообще в упор не замечали, ведь она и на субъекта не тянула. Терпели ее присутствие, и на том спасибо. А вот с местными в дупелину пьяными шалопаями, включая самого гражданина Кусачева, того, что за рулем Волги сидел, милиционеры разговаривали хоть и грубо, но по-свойски, как со старыми друзьями. Каждый из этих уродов уже имел по несколько приводов в отделении, что странным образом роднило юных хулиганов со стражами порядка. Редкин же со своей супругой был абсолютно чужим на этом празднике жизни. Относительно молодой человек, работающий в собственной коммерческой фирме, имеющий роскошную квартиру в тихом центре и купивший пусть и отечественный, но все-таки новый автомобиль. В то время, когда милиционерам в числе прочих шахтеров, учителей и врачей месяцами задерживают зарплату, такой человек был явным представителем нарождающегося среднего класса, а значит... Классовым врагом. Тимофей чувствовал эту глухую неприязнь с каждой минутой все острее. И, едва завершив все формальности, поспешил уйти. Только молодому белобрысому лейтенантику рискнул задать неофициальный вопрос. Тот единственный проявил хоть какую-то долю сочувствия к Четереткиных. Оказывается, он сам... Неделю назад приобрел новую пятерку и живо представлял себе, каково это попасть вот в такой переплет. Тимофей поинтересовался, нельзя ли получить адрес и телефон гражданина Сашки Кусачева. Координаты хулигана лейтенант выдал сразу, но потом печально вздохнул и прокомментировал. Можете, конечно, и в суд подать, да только бесполезно все это, брать с него нечего. «Посмотрим!» — солидно ответил Риткин. И на этом первый раунд переговоров с милицией завершился. Прошло больше полутора часов, народа на улице существенно поубавилось. Увлекательный процесс Растаскивание «Волги» и «Нивы», сцепившихся деталями покореженных кузовов, наблюдали уже совсем немногие. А когда они с Маринкой затягивали тряпкой и обвязывали не закрывающуюся в принципе заднюю дверцу, любопытных вообще практически не осталось. Никто больше не беспокоил печальных владельцев пострадавшей собственности. Все разошлись, бай-бай. Ведь было почти два часа. Час быка. Самое тяжелое время для бодрствования у нормальных людей. Впрочем, трое молодых ребят еще мучили гитарные струны и пели что-то, Сидя на краешке тротуара. Один с гордостью сообщил, — А мы тут вашу машину посторожили. — На деньги, что ли, намекают? — подумал Редькин. Денег в подобной ситуации он не дал бы никогда в жизни. Не на того нарвались. Потом из-за угла появился новый персонаж. Прилично одетый мужчина средних лет возвращался, видный из гостей, судя по его нетвердой походке. «Ну-го!» воскликнул ночной прохожий, едва ли не радостно, позирая разбитое на хозяйство. «Один удар яйца в смятку!» не было там яиц злобуркнул тимофей а это твоя что ли ты чего ж ты злишься мужик гоготнул добрый незнакомец. «Эй, радуйся что жив остался отвечать не хотелось по большому счету прохожий был прав а дома маринка попросила налей мне чего нибудь успокоиться надо — Чего тебе налить? — тупо переспросил Тимофей. — Ну, водка есть у нас. А водки-то как раз и не было. Хранились же в баре напитки посолиднее, для торжественных случаев предназначенные. И открытой оказалась только кашаса. Это такой бразильский тростниковый ром. Умопомрачительную оплетенную бутыль Редькины прикупили по случаю во фришопе аэропорт анталии кашасы есть сообщил Редькин. так ведь она тебе не понравилась какая разница нальешь а в такой просьбе редькин конечно отказать не мог достал два стаканчика для виски приснул граммов по семьдесят а сам бы мог и не пить привычно буркнула маринка Как правило, Тимофей в таких случаях обижался, делал вид, что сейчас вылит все в раковину, но потом все равно пил. Иногда, впрочем, и выливал, если в рюмке оказывалась какая-нибудь дешевая водка. А сейчас даже не среагировал. Они оба были совершенно потерянные, неадекватные какие-то. Маринка собиралась пить, что попало, и непонятно зачем. А Тимофей как раз, наоборот, пить не хотел. Он так и не любил. Уж если пить, так пить. В столь поздний час случалось им иногда пропустить по рюмочке. Но это, если вдруг решали тряхнуть стариной и перед сном в постели покувыркаться немножко. Но Тимофей норовил, заранее проведав планы Маринки, выпить хоть немного в одиночку чтобы потом, откинувшись на подушку с бокалом в руке, неторопливо довести себя до нужной кондиции. Без этого полнутые ощущений не возникало. Но сейчас о сексе речи не шло, ежу понятно. Значит, что? Просто принять маленькую дозу, как снотворные, и на боковую. Скучно. И все-таки кошаса хорошо пошла. Маринка, конечно, давилась и морщилась, запивала лихорадочно апельсиновым соком, спасибо, не томатным, комментировала, какая гадость. Однако спать после этого ни ему, ни ей не захотелось. Выпили еще по две порции, абсолютно не хмелея, и просидели часов до пяти. Ложиться не очень-то и собирались. Маринка нервничала, предлагала дежурство установить и все к окну подходила, смотрела, не лезет ли кто в их разбитую ниву. А говорили, черт знает о чем. Соседи обсуждали, потом мелкие дела по работе. Потом решали, рассказывать ли Вере Афанасьевне всю эту историю как есть когда на дачу приедут без колес своим ходом. Все-таки она, человек уже не молодой, да и не очень здоровый. Потом стали перебирать всех, кто мог бы помочь с ремонтом побыстрее и подешевле. Потом вообще воспоминаниям предались. И только совсем под утро, когда уже зримо стало светать, и даже фонари в переулке погасли, Тимофей вдруг спросил. «А как ты думаешь, почему нам разбили машину?» Маринка посмотрела на него дико, с непонятным удивлением и даже с обидой, словно он о чем-то совсем неприличном спросил. Затем помолчала и, вздохнув, ответила, «Не знаю. Давай все-таки спать». «Давай», — согласился Редькин. Запас искусственной бодрости, вызванный действием бразильского напитка, истяк, начала болеть голова и думать уже ни о чем не хотелось. Маринка вдруг поинтересовалась ни с того ни с сего. Что будем есть на завтрак? Как будто именно это было теперь самым главным. И уже Тимофей глянул на нее свирепо, а потом вспомнил последний эпизод на улице, И предложил с мрачной улыбкой: Яйца в смятку!